Эзра, редкостный механик, насквозь пропитанный джином, удивился, когда Дисс спросил, куда, по его мнению, мог отправиться Рэнфилд после приземления. «Не знаю», — сказал он, подумав. «В мотель, наверное. Должно быть, взял такси». «Вы пришли сюда когда? В семь часов утра? Девятого июля?» «Ага. Как раз перед тем, как Клэр уехал домой». «И Сесна Скаймастер стояла пустой, запаркованная и закрепленная растяжками?» «Да, на том самом месте, где стоит сейчас ваш самолет!» Эзра указал пальцем, Иди с отпрянул назад. От механика исходил запах, весьма напоминающий выдержанный сыр Рокфор, вымоченный в джине Гилби. «Клэр случайно не говорил, вызывал ли он такси для пилота, чтобы отвезти его в мотель? Вроде бы поблизости их нет». «Нет, это верно», — согласился Эзра. «Ближайший — это морской бриз в двух милях отсюда. Может быть, и больше», — он почесал колючий подбородок. «Но я не помню, чтоб Клэр что-то говорила о такси для этого парня». Диз решил, тем не менее, обзвонить все компании такси в этом районе. В то время он исходил из казавшегося ему разумным предположения, что парень, которого он искал, спал в кровати, как и все нормальные люди. «Как относительно лимузина?» – спросил он. «Нет», – покачал головой Эзера на этот раз более уверенно. «Клэр ничего не говорил о лимузине, он наверняка упомянул бы об этом». Диск кивнул и все-таки решил обзвонить все компании, что высылали лимузины с шоферами. Он решил опросить и всех остальных служащих, но рассчитывать, что они прольют дополнительный свет, не приходилось. Старый Пинчуга являл собой едва ли не всех служащих. Он выпил чашку кофе с Клэром, когда тот уезжал после смены, и еще одну, когда Клэр приехал, чтобы заступить на ночное дежурство. Похоже было, что больше ничего раскопать не удастся. Если не считать самого летающего в ночи, последним кто видел клэра живым по-видимому был Эзера. Объект этих размышлений посмотрел вдаль хитрым взглядом, почесал обвисший двойной подбородок и перевел взгляд на литых кровью глаз над диза. Клэр не говорил никаких там такси или лимбузинах, но кое- о чем другом сказал это уж точно. Вот как? Да сказал, кивнул Эзера. Он расстегнул карман своего грязного промасленного комбинезона, достал пачку Честерфилда, закурил и зашелся в ужасном приступе старческого кашля. Отдышавшись, он посмотрел на Диза сквозь струйку поднимающегося вверх дыма с выражением наивного коварства. «Может быть, это не имеет никакого значения, а может и имеет, но на Клэр это уж точно произвело странное впечатление, можете не сомневаться». Да не иначе произвело впечатление, потому что обычно старый Клэр не скажет слово «дерьмо», даже если у него им полон рот. Так что же он сказал? Не могу припомнить, пожал плечами Эзра. Но иногда бывает, когда я что-нибудь забываю, бумажка с портретом Александра Гамильтона освежает мне память. А бумажка с портретом Эйба Линкольна? — сухо спросил Дис. По некоторым размышлении, весьма непродолжительным, Хэннон признался, что иногда и бумажка с портретом Линкольна помогает ему вспомнить кое-что. Пятерка с портретом этого джентльмена перекочевала из бумажника Диза в трясущуюся руку Эзры. По мнению Диза, память механика можно было бы освежить даже портретом Джорджа Вашингтона на однодолларовой бумажке, но ему хотелось заручиться безоговорочной поддержкой Хэннона, тем более что деньги будут компенсированы газетой. «Выкладывайте». «Клэр сказал мне, что этот парень был одет так, будто собрался на потрясающий бал маскарад», — ответил Эзра. «Неужели? И почему он так решил?» — в голове Диза мелькнула мысль, что ему следовало ограничиться портретом Вашингтона. «Ну, он сказал, что парень выглядел так, словно сошел с картинки, вот почему. Смокинг, шелковый галстук и все такое», — Эзра помолчал. Клэр сказал, что на нем был даже длинный плащ. Внутри красный, как пожарная машина, и черный, как дыра в жопе у сурка снаружи. Сказал, что когда плащ развивался позади него, он походил на крылья огромной летучей мыши. В голове Диза гигантскими красными неоновыми буквами зажглось. Наконец! Ты еще не знаешь этого, мой пропитанный джином друг, подумал Диз, но ты только что произнес слова, которые сделают тебя знаменитым. «Вот вы все задаете столько вопросов про Клэра», — произнес Эзра. «И ни разу не спросили, а не заметил ли, чего я сам». «А вы заметили?» а, «Между прочим, заметил». «Что же именно, друг мой?» Эзера длинными желтыми ногтями почесал колючий подбородок, искоса взглянул на Диза налитыми кровью глазами и снова затянулся сигаретным дымом. «Вот, возьмите». — сказал Диз и извлек из бумажника еще одну банкноту с портретом Мэйба Линкольна, изо всех сил стараясь сохранить приветливое выражение лица и дружелюбие в голосе. Инстинкт подсказывал ему, что вымоченный в джине механик не выложил всего, что знал, по крайней мере пока. «Вообще-то это слишком мало за то, что я вам рассказываю», — упрекнул репортера Эзра «Богатый мистер вроде вас мог бы заплатить и побольше десяти баксов». Диз взглянул на наручные часы. Массивный ролекс с бриллиантами на циферблате. «Боже мой!» — воскликнул он. «Я и не знал, что так поздно. А мне еще нужно заехать в полицию Фолмута». Не успел он встать, как пятерка исчезла из его пальцев и присоединилась к своей подруге в кармане Хэннона. «Ну хорошо, если у вас есть еще что-то, рассказывайте», — бросил Дис. «Прежнее дружелюбие исчезло. Мне необходимо посетить еще немало мест и поговорить со многими людьми». Механик подумал, снова поскреб подбородок... От него исходили волны запаха застарелого сыра Затем он произнес с видимой неохотой "Потем тем Скаймастером я увидел большую кучу земли Под самым багажным отсеком Неужели? Да, ткнул в кучу сапогом Дис терпеливо ждал Он мог себе это позволить Мерзопакостное зрелище Земля кишела червями Дис продолжал ждать. Это была весьма ценная информация, но ему казалось, что старик еще не все сказал. Не до конца. «И повсюду личинки», — добавил Эзра. «Полно личинок. Будто здесь лежал мертвец». Дис переночевал в мотеле «Морской Бриз», и на следующее утро в 8 часов уже летел в Алдертон, что на севере штата Нью-Йорк. Поведение поведении человека, которого он преследовал, Дис больше всего не понимал, как спокойно и безмятежно тот себя вел. В Мэнни Мэриланде даже не спешил с убийствами. Единственным исключением, когда он сразу принялся за дело, был Алдертон, где он побывал спустя две недели после смерти Клэра Боуи. Аэропорт Лейквью в Алдертоне был даже меньше, чем в графстве Камберленд. Единственная грунтовая взлетно-посадочная дорожка и совмещенный диспетчерский пункт и пункт управления полетами, который размещался в недавно выкрашенном сарае. Здесь нельзя было заходить на посадку по приборам, зато рядом стояла дисковая спутниковая антенна для того, чтобы совершающие полеты фермеры могли воспользоваться этим местом и не упустить очередного выпуска Мерфи Брауна, Колеса Фортуны или чего-нибудь еще не менее важного. Одно Дизу здесь понравилось. Посадочная дорожка была такой же гладкой и ровной, как и в Мэне. «Пожалуй, я привыкну к этому», — подумал Дис, когда его Бичкрафт коснулся колесами ее поверхности и стал замедлять свой бег. Ни скачков тебе на ухабах в асфальте, ни ям, попав в которые самолет после посадки описывает целую петлю. Да, пожалуй, можно легко привыкнуть к таким дорожкам. В Алдертоне никто не требовал ни портретов президентов, ни портретов их друзей. Весь город, в нем насчитывалось всего около тысячи жителей, переживал глубокое потрясение. Не только те, кто был занят неполный рабочий день и вместе с покойным Баком Кендаллом обслуживал аэропорт Лейквью почти в порядке благотворительности, не приносящий, несомненно, никакого дохода. Тут просто не с кем было поговорить. Не удалось найти даже свидетелей вроде Хэннона. «Пусть Эзрахэннон постоянно сбивался, — подумал Дис, — Пусть у него слезились глаза, но, по крайней мере, он говорил что-то, что можно было процитировать, привести в печати. «Он был, должно быть, очень сильным физически», — сказал один из служащих аэропорта, занятых тут неполный рабочий день. Старинабак весил не меньше 220 фунтов и вообще-то был спокойным парнем, но стоило его разозлить, виновник быстро начинал раскаиваться». Пару лет назад я видел, как он одним ударом свалил парня во время карнавального представления в Паукипсе. Такой бой, понятно, является незаконным, но у Бака не хватало денег для очередного взноса за его Пайпер, купленный в рассрочку, поэтому он вышел на арену и победил профессионала. Получил за это приз в 200 долларов и успел привести их в компанию за два дня до того, как они собрались послать судебного исполнителя, чтобы забрать его самолет. Служащий покачал головой. Было очевидно, что все происшедшее сильно на него повлияло. Дис пожалел, что не успел вовремя достать камеру. Читатели взгляды изнутри обожали рассматривать длинные, морщинистые, печальные лица. Дис напомнил себе, что надо выяснить, была ли у покойного Бака Кендала собака. Читатели взгляда изнутри проявляли самый живой интерес к собакам погибших. Сажаешь пса на крыльце дома, где раньше жил покойный, делаешь снимок, а внизу подпись – У Баффи началось нескончаемое ожидание. Или что-то вроде этого. «Как все это печально», — сказал Дис сочувственно. «Парень подкрался, наверное, сзади. Это единственное объяснение», — кивнул служащий. Дис не знал, с какой стороны убили Бака, Джерарда Кендалла, но ему было известно, что на этот раз горло жертвы не было вырвано. У трупа были две глубокие раны, через которые Дуайт Ренфилд, по-видимому, высосал кровь своей жертвы, Согласно отчету судебно-медицинского эксперта, раны располагались на противоположных сторонах шеи, одна в вене, другая в сонной артерии. Это были не крохотные следы укусов времен Беллы Лугаши или несколько более кровавые укусы из кинофильмов Кристофера Ли. В отчете судебно-медицинского эксперта размеры приводились в сантиметрах. Дис без труда переводил их в дюймы. У Моррисона была под рукой неутомимая либе гранит, способная истолковать то, на что всего лишь намекалось в сухом языке судмедэксперта. Либо убийца имел клыки, какими обладал снежный человек, любимец читателей взгляды изнутри, либо он проделал эту работу гораздо более прозаичным методом, с помощью молотка и большого гвоздя. Ужасный вампир, летающий в ночи, пробил отверстия в жертвах, затем выпил их кровь. Одновременно подумали двое людей в разных местах. Неплохо. Летающий в ночи запросил разрешение приземлиться в аэропорту Лейквью вскоре после половины 11 вечера 23 июня. Кэндалл дал такое разрешение и поместил в журнале номер самолета, нанесенный на вертикальном стабилизаторе. Дизу этот номер был хорошо знаком – Н-101-ВЛ. Кроме того, Кендл записал в журнале имя пилота – Дуайт Ренфилд а в графе модели тип самолета Cessna Skymaster 337. Не было никакого упоминания о красной полосе вдоль бортов. И, конечно, ни слова о развивающемся плаще, напоминающем крылья огромной летучей мыши, красном, как пожарная машина изнутри, и черном, как дыра в жопе у сурка снаружи. Но Дис не сомневался ни в первом, ни во втором. Летающий в ночи совершил посадку в аэропорту Лейквью Алдертона вскоре после половины 11 вечера. Убил могучего парня Бака Кэндалла, выпил его кровь и снова улетел на свои сесни, еще до того, как Джина Кендл пришла в 5 утра 24-го, чтобы покормить своего мужа свежими вафлями и обнаружила его бескровный труп. Когда Дис стоял рядом с ветхим ангаром, являющимся одновременно диспетчерским пунктом аэропорта Лейкви, обдумывая произошедшее, ему пришла в голову вот какая мысль. Если вы сдаете кровь, самое большее, на что можно рассчитывать, это на благодарность и чашку апельсинового сока. А вот если вы эту кровь забираете, высасываете ее, если уж быть точным, а вас кричат заголовки газет. Выплеснув на землю остатки скверного кофе и повернув чашку вверх дном, Дис направился к своему самолету, собираясь лететь на юг, в Мэриленд. Должно быть, рука создателя чуть-чуть дрогнула, когда он завершал свой шедевр в этой империи, подумал он. И вот теперь, после вылета из национального аэропорта Вашингтона и двух трудных часов в воздухе, ситуация внезапно резко ухудшилась, причем с потрясающей неожиданностью. Огни, окаймляющие посадочную дорожку, погасли, но Дис видел, что погасли не только огни аэродрома. Половина Уилмингтона и весь Райтсил бич тоже погрузились в темноту. Система посадки по приборам продолжала действовать, но когда Дисс схватил микрофон и крикнул в него «Что случилось? Ведите меня, Уилмингтон!» Он услышал только атмосферные помехи и несколько отдаленных голосов, звучащих вдали, словно голоса призраков. Диспо попытался повесить микрофон на место и промахнулся мимо крючка. Микрофон упал на пол и повис на пружине провода. То, что Диспо поступил именно так, было всего лишь инстинктивной реакцией пилота ничем больше. Он знал, что произошло с такой же уверенностью, как то, что солнце заходит на западе и «это произойдет теперь очень скоро». «Молния ударила, должно быть, прямо в подстанцию, недалеко от аэропорта. Вопрос заключался лишь в том, продолжать снижаться или нет». «У тебя есть разрешение на посадку?» Звучал у него в голове один голос. Другой тут же и совершенно правильно отвечал, что это всего лишь попытка найти оправдание, каким бы идиотским оно ни было. Еще обучаясь управлять самолетом и даже не закончив курсы, ты уже знаешь, как поступить в подобной ситуации». Логика и предписания диктуют, что ты должен направиться на запасной аэродром. Попытка совершить посадку в подобных условиях, когда все пошло под откос, может обойтись тебе строгим выговором за нарушение правил полета и крупным штрафом. С другой стороны, если он не попытается совершить посадку именно сейчас, прямо сейчас, он упустит летающего в ночи. Это может также стоить еще и человеческой жизни или жизней, но Дис пока не включил это соображение в свои расчеты. Эта мысль промелькнула у него в голове, словно ослепительная фотовспышка. Вдохновение снизошло на него, подобно большинству снисходящих на него вдохновений, в виде огромного заголовка в бульварной прессе. Герой-репортер спасает... Здесь следует указать количество человеческих жизней, как можно больше, которое может быть прямо-таки огромным, принимая во внимание поразительно щедрые границы человеческой доверчивости от обезумевшего вампира, летающего в ночи. «Вот тебе и фермер, Джон», — подумал Дис, — И продолжил снижение к посадочной полосе 34. Внезапно, словно одобряя его план, на аэродроме вспыхнули огни, но тут же снова погасли, оставив голубые остаточные изображения на сетчатке, превратившись мгновение спустя в зеленый цвет испорченных плодов авокадо. Затем помехи, доносящиеся из динамика, исчезли, и раздался истеричный вопль фермера Джона. «Поворачивай налево, Н-471В, поворачивай направо, Пьемонт! Господи, господи, боже мой, столкновение в воздухе! Кажется, у нас столкновение в воздухе!» Инстинкт самосохранения был развит у Диза ничуть не хуже инстинкта на кровавые сенсации. Он даже не заметил мигающих огней Боинга 727 авиакомпании «Пьемонт Airlines. Диск был слишком занят, уводя свой бичкрафт влево. Он наклонил его так круто, как только мог выдержать маленький самолет, едва второе слово успело вырваться изо рта фермера Джона. С огромным облегчением он почувствовал, что это ему удалось, и он проскочил на расстоянии меньшем, чем щель девственницы. На мгновение он ощутил, как что-то огромное промчалось совсем рядом, прямо над его головой, а затем бичкрафт 55 начал отрепать так, что предыдущий полет в грозовой атмосфере показался ему скольжением по стеклу. Сигареты выскользнули из нагрудного кармана и разлетелись по всей кабине. На половину темный горизонт позади Уилмингтона накренился, словно безумный. Желудок устремился вверх, пытаясь выдавить сердце через горло прямо в рот. По одной щеке стекали слюни, как у мальчишки, мчащегося по гладкому смазанному желобу. Карты разлетелись по кабине, подобно птицам. Воздух снаружи ревел громом реактивных двигателей. Одно из стекол в окне четырехместного салона лопнуло, и осколки влетели внутрь. Тут же в кабину ворвался ветер, срывая все, что не было закреплено, подобно торнадо. «Можете продолжать снижение по заданному курсу N471V», – услышал он крик фермера Джона. Лишь сейчас Дис понял, что испортил брюки стоимостью 200 долларов, выпустив целую пинту горячей мочи. Только отчасти его успокаивала уверенность, что старый фермер Джон навалил себе в трусы целый кузов батончиков Марс, по крайней мере, судя по звуку. В правом кармане брюк у Диза лежал швейцарский армейский складной нож. Он достал его и, держа штурвал левой рукой, полоснул рубашку над левым локтем так, что потекла кровь. Затем, не останавливаясь, сделал еще один надрез, неглубокий, под самым левым глазом. Сложив нож, он сунул его в карман для карт на двери кабины пилота. «Надо не забыть позднее вытереть его», — подумал он. «Если забуду, меня могут ждать крупные неприятности». Но он знал, что не забудет. Принимая во внимание все то, что удавалось летающему в ночи, решил, что все пройдет гладко. Огни вдоль посадочной полосы вспыхнули снова. На этот раз окончательно, надеялся Дис. Судя по их пульсирующей яркости, они работали от генератора. Он снова направил свой бичкрафт к дорожке 34. По щеке к уголку рта стекала струйка крови. Он втянул ее в себя и затем выплюнул розовую смесь на панель управления. «Нельзя забывать даже о мелочах. Повинуйся своим инстинктам, и они всегда тебя выручат». Дис взглянул на часы. До захода солнца оставалось всего 14 минут. «Да, опаздывать нельзя». «Набирайте высоту, бич!» — послышался крик фермера Джона. «Вы что, оглохли?» Не отрывая взгляда от огней посадочной площадки, Дис нащупал провод болтающегося микрофона. Он потянул за него, нашел, наконец, сам микрофон и, взяв его в руку, нажал на кнопку передачи. «Слушай меня, цеплящий ублюдок», — произнес он, стиснув зубы и улыбаясь жестокой улыбкой. Этот 727 просто чудом не превратил меня в земляничный джем, а все произошло потому, что твой говёный генератор не включился вовремя. В результате не сработала аппаратура предупреждения столкновений. Не знаю, сколько человек в авиалайнере не превратились в желе, но готов поспорить, что уж тебе это известно, и команде лайнера тоже». Все они уцелели только потому, что капитан авиалайнера успел уклониться вправо, а мне удалось уклониться влево, но мой самолет поврежден, а я сам получил травмы. И если ты не дашь мне разрешение на посадку, я приземлюсь все равно. Разница только в том, что если мне придется совершить посадку без разрешения диспетчера, я привлеку тебя к рассмотрению моей жалобы в Федеральном авиационном управлении. Но сначала я лично приму меры, чтобы твоя голова и твоя жопа поменялись местами. Ясно? Ты понял меня, босс? Наступила продолжительная тишина, нарушаемая только атмосферными помехами. Затем послышался тонкий, едва слышный голос, ничуть не похожий на тот уверенный бас, которым говорил фермер Джон. «Вам разрешается посадка на полосе 34, n 471 в Дис улыбнулся и зашел на посадку. Он снова нажал кнопку передачи и проговорил в микрофон. Я кричал и вел себя очень грубо. Прошу извинить меня. Такое случается только тогда, когда я чудом избегаю смерти. Ответа не последовало. «Ну и хрен с тобой», – пробормотал Дис, с трудом удерживаясь от искушения взглянуть на часы. Дис был закален репортерской работой и гордился этим, но обманывать себя не имело смысла. То, что он увидел в Дафре, ужаснуло его, и заставила содрогнуться. Сесна, летающего в ночи, провела целый день, 31 июля, на аэродроме, но настоящий ужас здесь только начался. Преданные читатели взгляды изнутри больше всего интересовались кровавыми сценами. Разумеется, так оно, конечно, и должно было быть без конца во всем мире, аминь. Однако Дис начинал все более отчетливо осознавать, что кровь, или, как в случае с добрыми старыми Рэем и Эллен Сарч, отсутствие крови означало только начало истории. Под кровью скрывались события темные и непонятные. Дис прибыл в Дафри 8 августа, отставая теперь от летающего в ночи всего на неделю. Он снова задумался над тем, где его безумный приятель проводил время между убийствами. В Диснейленде? В Бушгарденс? Может быть, в Атланте, где следил за игрой команды Брейвс? В данный момент все это было не так уж важно. Преследование продолжалось, но оно станет ценным в дальнейшем. По сути дела, оно превратится в журналистский эквивалент соуса для гамбургера и поможет растянуть рассказ о летающем в ночи еще на несколько выпусков, позволит читателям заново прочувствовать аромат сенсации даже после того, как наиболее крупные куски мяса окажутся съеденными и переваренными. И все-таки в этой истории ощущались необъяснимые пробелы, темные, мрачные места, в которых человек может, провалившись, исчезнуть навсегда, что казалось одновременно безумным и банальным. К тому моменту, когда Дис начал понимать, что произошло в Даффри, он действительно поверил в это. По этой причине часть происшедшего никогда не будет напечатана, и не только потому, что здесь затрагивались его личные чувства. Нет. Это нарушало два непременных правила Диза – никогда не печатать того, во что ты веришь, и никогда не верить в то, что ты печатаешь. В результате он на протяжении многих лет сумел сохранить рассудок, тогда как остальные репортеры вокруг сходили с ума. Он приземлился в национальном аэропорту Вашингтона, на этот раз это был настоящий аэропорт, и арендовал автомобиль, чтобы проехать 60 миль до Дафри. Без Рея Сарча и его жены Эллен в Дафре вообще не было бы аэропорта. Если не считать сестры Эллен, Рейлен, которая была вполне приличным механиком, эта пара и представляла там весь обслуживающий персонал. В Дафре была единственная промасленная взлетно-посадочная полоса. Ее промасливали, чтобы не поднималась пыль, для того, чтобы предупредить рост сорняков. В диспетчерской будке размером не больше пристройки к трейлеру жила семья Сарч. Оба, муж и жена, были на пенсии, бывшие летчики, крутые люди, строго придерживающиеся своих взглядов на жизнь и по-прежнему любящие друг друга, хотя прожили вместе почти 50 лет. Дис выяснил, что муж и жена Сарч наблюдали за самолетами, взлетающими с их аэродрома и совершающими там посадку с максимальной бдительностью. У них была личная заинтересованность в борьбе с наркотиками. Их единственный сын погиб во Флориде, в Эверглейдсе, при попытке совершить посадку украденного Бичкрафта-18 на середине озера, оказавшегося свободным от всех препятствий. На борту самолета находилась больше тонны лучшей марихуаны сорта Акапулька Голд. Вода в озере действительно была совершенно чистой, и не было никаких препятствий для посадки... Если не считать единственной коряги, скрытой под самой водной поверхностью. Самолет зацепил ее поплавком, перевернулся и взорвался. Дуга Сарча выбросила из кабины, тело его обгорело, но он был, по-видимому, еще жив. Скорбящие родители никак не хотели поверить в это. Его съели аллигаторы. Все, что осталось от сына Рея и Эллен Сарч, когда на место катастрофы неделю спустя прибыли агенты управления по борьбе с наркотиками, был расчлененный скелет, несколько изъеденных червями кусков плоти, обгоревшие джинсы и спортивная куртка из магазина Пола Стюарта в Нью-Йорке. В одном из карманов куртки обнаружили больше 20 тысяч долларов, в другом – почти унцию чистого перуанского кокаина. «Моего сына убили наркотики и ублюдки, которые переправляют их в нашу страну», — часто говорил Рай Сарч. Его жена Эллина охотно поддерживала заявление мужа, даже с еще большей яростью. Ее ненависть к наркотикам и торговцам наркотиками, все время говорили Дизу, уступала лишь ее горю и недоумению по поводу того, как эти преступники сумели соблазнить ее мальчика. Ди с изумлением узнал, что в Дафре все единодушно считают убийство престарелой пары местью со стороны гангстеров. После гибели сына семья Сарч неустанно следила за всем, что хотя бы отдаленно походила на контрабанду наркотиков. Четырежды они вызывали в аэропорт полицию штата Мэриленд, но всякий раз тревога оказывалась напрасной. И все-таки полицейские не проявляли ни малейшего негодования, потому что Сарчи сумели также помочь захвату трех небольших партий наркотиков и двух очень больших, причем в последний раз удалось захватить 30 фунтов чистого боливийского кокаина. При таких успехах можно не обращать внимания на несколько напрасных вызовов, тем более, что успешные аресты контрабандистов содействовали быстрому продвижению по служебной лестнице.